Глава третья. Международный аэропорт Лунги, Фритаун. 15 марта, 16.25. Ударили меня не сильно. Мужик с автоматом был ниже меня ростом. Какой-то европеец из огромного числа авантюристов или гастарбайтеров, наводнивших страну с рассветом мощи корпораций. Да размахнуться особо он не смог, а я наоборот, вывернулся так, чтобы не пострадал ни фотоаппарат, ни больное плечо. так что удар прикладом пришелся по касательной, не столько калеча, сколько подталкивая на выход. Баул подхватить я не успел, зато в кофр с техникой вцепился, как на сетка в цыпленка, и, стараясь не пялиться на вооруженных людей, пригнул голову и без резких движений зашустрил на выход. Краем глаза видел, что у МЧСника все в порядке, то есть Вадик тоже греб прикладом и, держась за кровавленный нос, Под руку с Леонидовичем движется вдоль второго борта. За спиной послышались крики, грубые, истеричные. Опять смесь языков с понятными вводными на «оставить все ценное и валить нахер из самолета». Не привлекать внимания не удалось. Трижды меня толкали, а из грузового люка я вылетел от чего-то жесткого пендаля прямо под самый край броника. Самолеты кружили, как новогоднюю елку на площади перед администрацией какого-нибудь городка, в глубинке, где других развлечений не ожидается. Количество техничек удвоилось. Сразу три из них встали перед Илом, направив пулеметы на кабину пилотов, и еще две держали под прицелом заправщик, а последняя наматывала круги чуть в стороне, пытаясь остановить толпу беженцев, несущихся из аэропорта. Я прокрутил в голове несколько комбинаций, прикидывая, в какой очередности можно завалить новую власть — но, как ни крути, больше трех, даже в этой суете, мне не вынести. А с больным плечом тем более. Не успею ствол отобрать, как меня из технички порешат». Так что выключил разогретый пенделем режим «слабоумие и отвага» и активировал «тише едешь, дальше будешь». Соколову досталось больше, и прикладом по морде получил, и выкинули его чуть ли не под колеса погрузчика, сновавшего туда-сюда с грузом. Я выхватил его почти с под самых колес и оттащил чуть в сторону от самолета. И, отыгрывая роль журналиста, приник к видоискателю фотоаппарата. Первый кадр — перевозбужденные захватчики. Вокруг самолета их оставалось еще человек 20. Носятся вокруг, машут оружием, периодически стреляя в воздух. В основном чернокожие, но есть и латиносы, и европейцы. Лица перекошены в беззвучном на снимке крике. Злые лица...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 Захватчики подогнали пару микроавтобусов и грузят в самолет женщин, детей и собственные пожитки. Второй кадр. Людская лавина, разноцветная от ярких нарядов и пестрых баулов с пожитками, несется от здания аэропорта. На заднем плане из разбитых окон диспетчерской вырывается огонь. Гранату, что ли, они там кинули. Огонь подсвечен синими отблесками мигалок. Чуть сбоку вдали спешат джипы миротворцев. Совсем рядом с моей головой просвистела пуля. Пофиг, к черту конспирацию, херней какой-то страдаю, да еще бокового обзора себя лишил. Я опустил камеру и понял, что время упущено. Еще метров пятьдесят, и толпа беженцев снесет захватчиков. Выстрелов стало больше, уже не только в воздух, но и под ноги самых шустрых, тех, кто вырвался вперед и теперь петлял, как заяц, но сбавлять ход и не собирался.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 Как ни пытался маневрировать, все равно врезался в людей, отскакивал, как мячик, и упирался в новых. Людская колоритная масса превратилась в какой-то сюрреалистичный паттерн. Черные белые лица, разноцветные одежды, пестрые тканевые маски, наполненные страхом и безумством глаза. Крики, липкая потная возня, толчки, а где-то и краткие жесткие драки. Может, показалось...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 На место свежего воздуха я будто сделал шаг на склад старой мокрой обуви. В горле сразу запершило, и, несмотря на жару по телу, пробежал холодок. Метрах в десяти от меня плелся странный мужик. Местный, с кожей пепельно-черного, будто нездорового цвета, он с трудом передвигал ноги. Выглядел плохо, был непривычно толстым для местных, даже частично жирным, причем полнота была неравномерной, Не так, будто он годами жрал тоннами мучное, а скорее худой актер, загримированный под толстяка. Руки и ноги опухли и раздались вширь, а в животе спокойно бы уместилась парочка баскетбольных мячей. На груди рубашка нараспашку. Когда-то на ней были изображены пальмы и кокосы, а сейчас только бурые пятна. На ногах грязные спортивные треники, растянувшиеся так, что больше похожи на короткие бриджи. Один шлепанец где-то потерян, второй застрял поперек лодыжки на резиновой дужке. Что-то в нем было неправильно. Какое-то чувство инородности во всем теле. Я уже видел в новостях кадры с заболевшими, те наоборот, тощие, резкие, с бешеным взглядом. А у этого Борова в глазах страх, отчаяние, будто на убой идет. Я опятился назад, спиной чувствуя, что людская стена сзади наконец-то не давит.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 Смотрел на него сквозь объектив, жалея, что это не коллиматор. Мужик трясся все больше. Пузо сокращалось, будто он пытается исторгнуть что-то и выплюнуть. Он засветился изнутри, накаляясь, и с громким «Чвок!» его живот разорвало, как от взрыва. Через объектив все это выглядело ненастоящим, приглушенным. «Будто не в десяти метрах от тебя у мужика взорвалось пузо».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 Объектив с фильтром. Все было покрыто каплями. На руки тоже попало. Но ни жжения ни рези не было. Я судорожно пытался вспомнить, нет ли открытых ран или оторванных заусенцев. А люди вокруг карали. Кто-то от испуга, кто-то от давки. Потому что пространство вокруг расширялось на глазах. Вроде некуда уже давить толпу, а народ это делал. Человек десять. Те, кто оказался ближе, корчились на земле, забрызганные слизью так...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 Непонятно только, каким поражающим элементом его начинили, химическое или биологическое оружие, но тогда я уже заражен? Остро захотелось вымыться. Воображение включилось на полную катушку, рисуя картинки, одну страшнее другой. Я держал фотоаппарат на вытянутых руках, отодвинув его как можно дальше, но выбросить не мог. Пальцы будто заклинило от липкой мерзости. На негнущихся, словно деревянных ногах, Я побрел к зданию аэропорта в поисках туалета. Разряженная толпа, в которой все чаще происходили стычки, расступалась передо мной. Встречали следы похожих взрывов, но новых смертников я не встречал. Старался именно их высматривать, чтобы не попасть под раздачу террористам во второй раз. Все больше попадало тел, лежащих на земле, со следами не только слизи, но и крови. Я спотыкался брошенные чемоданы, меня снова толкали. Люди шарахались в стороны, не понимали, куда бежать. Повсюду вопили, плакали, а порой рычали, а за спиной, если я все еще правильно понимал направление, где остался самолет, поново зарядили выстрелы. Чем ближе к зданию аэропорта, тем тоньше становилась толпа. В зале ожидания стали самые нерешительные. Сюда приехать смелости хватило, а что дальше делать, не знали. Много детей, кучками облепивших родителей.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 Еще в паре мест наблюдалось нечто похожее, а возле маленькой кафешки оттаскивали мужика, вцепившегося в чужую ногу. Вроде даже зубами. С моего ракурса было сложно понять. Рали при этом все как резаные. Столько мата на разных языках в одном месте я еще не слышал. Народ, который не мог видеть, что происходит, дергался, забирался на лавки и урны, пытаясь хоть что-то разглядеть за спинами остальных.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 уткнулся лбом в кабинку, стучал по ней костяшками пальцев и умоляющим тоном упрашивал какого-то Генри поскорее выходить или хотя бы открыть дверь. Генри явно был жив. В кабинке что-то шуршало, скреблось и билось о стенки. Видать, жестко его там прихватило. Фастфуд здесь суровый. — Come on, bro! We run away from the hospital! Not to piss away our fly in the toilet! Oh, fuck that!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 «Лондон и the capital of the Great Britain». «И успею ли я свалить?» Серфер подсдулся, плечи поникли. На одном из них я заметил несвежие бинты, выглядывающие из-под рукава футболки. А потом он и вовсе отошел к стене, сполз по ней на пол и начал всхлипывать, повторяя что-то похожее на «я просто хочу домой». Прикинув, что до парня больше трех метров, а таинственный Генри снова затих, я чуть сдвинул камеру в сторону,